Глава 22. Наконец-то шумели новогодние праздники и наступили трудовые будни. Отдохнувшие за прошедшие веселые деньки работяги и государственные чиновники приступили к своим обыденным обязанностям. В полную силу заработали путиловские заводы, и я, пользуясь советами Николая Ивановича, стал подбирать строительные артели для постройки для достройки и переоборудования, предоставленных мне в длительную аренду цехов путиловского механического и литейного Аркадии. Как-то быстро решился вопрос моего вступления в наследование имуществом старшего Патрушева. Причем сразу и столичного дома, и родовой усадьбы. Сказались старые связи графа Ростовцева среди судейской братьи. Он, как-никак, после отставки из гвардии, несколько лет в суде почетным мировым судьей заседал. Мне пришлось присутствовать всего на одном разбирательстве, на котором Путилов с Ростовцевым и Софа, как опекун, подтвердили мою личность и право наследования. А я предоставил документы о безвременной кончине отца. По ходу дела выяснилось, что никаких заявлений о смерти Александра Патрушева от теток в Петербургский суд пока не поступало. Значит, я оказался прав. Анастасия Георгиевна время тянет, стремясь побольше денег с аренды дома прикарманить». Но ничего, скоро мы с ней разберемся. Не знаю уж, заслал ли граф взятку кому-нибудь в суде или просто надавил авторитетом, но на следующий же день после судебного заседания постановление о моем праве владения городским домом и свидетельство на имение были мне выписаны. Кстати говоря, если бы я обратился в суд до 18 лет, то он передал бы все отцовское имущество не мне, а в опекунский совет». а тот, в свою очередь, в обязательном порядке передал бы его во временное управление одной из теток, как ближайшей родственнице. При этом, на мое мнение и на мнение Софы, никто в суде внимания не обратил бы. По закону 18 лет – первый срок гражданского взросления. Человек получает определенные права, но не все. Второй срок взросления наступает в 21 год. Человек становится полностью самостоятельным. Насколько я понял, Софу, как не дворянку, столичный опекунский совет вообще отстранил бы от опекунства над дворянином. После получения постановления я, сопровождаемый толпой народа, ринулся повторно осматривать уже свою четырехэтажку. А что делать? Такова нынче официальная процедура вступления во владение городовым недвижимым имуществом. Осмотрел, распишись в получении. Можно, конечно, нанять для этого личного поверенного в делах, но у меня такого еще нет. поэтому я был вынужден пройти все этапы бюрократической возни сам. Кроме нашей сплоченной команды, на регистрации присутствовали чиновник городового совета вместе с присяжными свидетелями, местный квартальный надзиратель с городовым для порядка и в придачу к ним несколько сторонних наблюдателей. Я, правда, не понял, зачем их привели, но граф сказал «так надо», и я махнул рукой на все эти странности. «Надо так надо, бог с ними». Хорошо, хоть в сам дом никто из толпы любопытствующих зевак не попёрся. Осматривали недвижимость, передаваемую мне в собственность, чиновник городового совета с квартальным надзирателем, как представители закона, а также Софья Марковна с Машкой. Сестренку было не отговорить от столь увлекательного занятия. Ну и, разумеется, я. Управдом Митрич нам все подробно объяснял и показывал. В общем-то, экскурсия прошла буднично, почти так же, как и при первом нашем спутиловом посещении. Но одно забавное происшествие скрасило обыденность процедуры. Вниз мы решили спуститься по черной лестнице. Я шел впереди, и на площадке между вторым и третьим этажом конкретно завис. Не, ну слов нет. Сидит в углу лестничной площадки здоровенная бабища, задрав юбки, и нагло справляет нужду. при этом вытаращилась на меня, хлопая-то, торопела глазищами, но занятие свое прекращать не собирается. Уж не знаю, что бы я и высказал, выйдя из ступора, если бы не Митрич, бросившийся объяснять мне сложившуюся ситуацию. Оказывается, в некоторых современных петербургских домах на черной лестнице предусмотрены туалеты для прислуги. Это чтобы прислуга в хозяйский туалет не ходила и не портила там ничего. В советское время их убрали. Лестничные туалеты совершенно открытые. Их и туалетами-то назвать тяжело. Ниша в стене меньше метра на метр, и дырка в полу с трубой до самого подвала. Причем использовать это недоразумение разрешается только по малой нужде. И так-то запахи на черной лестнице не приведи Господи. Для всего другого у прислуги имеется нормальный туалет во дворе. Соответственно, дальнейший наш осмотр прошел уже веселее. Городской чиновник сыпал шуточками об обилии возможностей у молодых домовладельцев по надзору за чужой прислугой. Квартальный надзиратель раскатисто похохатывал над его незатейливым юмором. А Софа с Машкой при этом лыбились, ну прям, как будто я по меньшей мере два часа клоуном отработал. И вот, наконец-то, заключительный штрих. Моя подпись в регистрационной книге. Такой-то принял во владение Тотта. -то. Теперь могу делать с домом все, что захочу». Не тратя времени даром, мы с Путиловым следующим же утром посетили несколько столичных банков в поисках выгодных кредитов. Но прогулка была не столь прекрасной, как нам в желаниях представлялось. Местные банкиры оказались чересчур въедливыми. При залоге дома они, несмотря на поручительство Николая Ивановича, требовали предоставить им общий план четырехэтажки. а также страховой полис от одной из уважаемых в городе страховых компаний. К тому же дом должен быть застрахован на сумму как минимум на 5% большую, чем испрашиваемая в кредит. При этом самое неприятное, что банки, невзирая на все предоставляемые документы, готовы выдавать кредит или, как сейчас чаще говорят, суду максимум в две трети от оценочной стоимости недвижимости, и то всего лишь на 9 месяцев. но, как они гордо заявляют, с возможным последующим продлением. Это что же получается, если в очередной раз банк не продлит мне кредит или увеличит процентную ставку до заоблачных высот, я для погашения долга буду вынужден выдергивать деньги из дела? Помня о приближающемся кризисе, можно с уверенностью сказать, все так и случится. Пусть не после первого девятимесячного срока, а после второго или третьего, то есть в самый напряженный для меня момент, Когда денежный поток с моих золотых рудников не успеет набрать силу, а новые производства и школы-интернаты уже сожрут всю имеющуюся наличность. Не, такие условия нас не устраивают. Мне оборотные средства нужны лет на 5, а лучше на все 10. И само собой под чёткий неизменный процент Посетили мы и так называемые поземельные банки, где суды выдаются облигациями этих же самых банков или процентными бумагами под названием «закладные листы». Да, конечно, там беспроблемно взять ссуду и на 30 лет, но размер суды будет всего 70% от оценочной стоимости дома. И ты не деньги на руки получишь, а ценные бумаги, которые придется закладывать в обычном банке процентов этак под 80 уже от оценочной стоимости этих бумаг. И опять же на 9 месяцев. На худой конец можно закладные листы по земельного банка продать сразу. Хотя и с небольшим дисконтом. И получить, наконец, реальное бабло. Но в результате всех этих махинаций и денег получится маловато. И общий процент по кредиту окажется очень неприятным. Неужели все-таки придется продавать дом? Путилова сложившаяся ситуация огорчила еще больше, чем меня. Он не ожидал, что под хороший кирпичный дом в столице сейчас столь трудно получить приемлемую суду. Разумеется, время у нас еще есть. Кредитные деньги понадобятся месяца через два, не раньше. А пока мы и привезенными из Красноярска перебиться сможем. Но возникшая неопределенность все же слегка напрягает. Николай Иванович рвался поехать в Москву, хотел обратиться к тамошним богатым купцам и банкирам, подумывал пройтись по мелким банкирским домам Петербурга, А спасение, как иногда в жизни бывает, пришло откуда и не ждали. Однажды за веревку, привязанную к колокольчику квартиры графа Ростовцева, подергал довольно-таки занимательный персонаж. Мы как раз отобедали, можно сказать, в семейном кругу, и обсуждали планы на вечер, когда служанка доложила о прибытии некоего господина Либермана, пожелавшего увидеть мою персону. Понятно, что и меня, и всех остальных заинтересовало, кто же это, И мы предложили неожиданному гостю раздеться и пройти в гостиную. Входит такой невзрачный мужичок лет за 40 явно еврейской наружности, раскланивается со всеми, саквояжек в руках перед собой держит, представляется Яковом Петровичем и начинает объяснять, что он, узнав о моем вступлении в наследство, хочет выяснить, будут ли какие-нибудь распоряжения по ценным бумагам старшего Патрушева. Далее следует немая сцена. во время которой все присутствующие молчат и, недоумевая, на меня смотрят, а я лихорадочно пытаюсь сообразить, что бы это значило и какие такие бумаги он имеет в виду. Тут мне вдруг вспоминается фраза, произнесенная однажды Путиловым, о том, что мой папа перед ссылкой проворачивал какие-то делишки на бирже. Он там через какого-то жида акциями и облигациями торговал и довольно успешно. Встает вопрос, уж не через этого ли? Очень интересно. Спрашивать гостя напрямую, тот ли он жит, наверное, не слишком разумно. Да и вообще, не лучше ли показать, что господин Либерман мне известен? Вдруг прокатит? а Вы, насколько помню, биржевой маклер? Не совсем так, но, подозреваю, покойный Владимир Георгиевич мог меня вам таким образом отрекомендовать. Ё-моё, кажется, я сходу попал в яблочко. Что ж, развиваем успех». «Ну да, он на вас именно так и говорил. В ближайшее время я собирался с вами встретиться, но поскольку вы сами явились, то давайте обсудим все сейчас. Найдется ли для этого приватное место?» «Хм, а он, пожалуй, прав. Незачем всем знать, о чем мы станем говорить». «Конечно». Извинившись перед графом за то, что приходится в его доме решать свои финансовые вопросы, я обратился к Софе. «Софья Марковна, думаю, вам, как опекуну, Стоит присутствовать при разговоре. Хорошо. Вот и прекрасно. Детектор лжи мне в данной ситуации не помешает. Пройдя в свою комнату, я как хозяин широким жестом предложил Либерману стул, сам сел напротив, а Софа расположилась на кровати. Мы вас слушаем. О, там было что послушать. У Папули, оказывается, перед отъездом в Сибирь, Почти 30 тысяч серебром в ценные бумаги было вложено для игрищ на бирже. И это изначально, на данный же момент, после множества проведенных операций, их уже более 70. Причем последние полтора года, не получая ответных писем из Сибири, Либерману пришлось производить покупку-продажу бумаг уже без отчета, чисто на свой страх и риск. И теперь он с достоинством уверяет, что неплохо с этим справился. Что ж, посмотрим. Гость протянул мне два листка, исписанные витиеватым почерком. Тут все активы. Мельком глянув на Софу, я понял, что вранья пока не обнаружено. так посмотрим, что у него тут начиркано. В наличии почти двадцать тысяч серебром, остальное в акциях и облигациях, список которых прилагается. Стоп, а поступим-ка мы по-другому. Я прошел к секретеру, открыл его, и, достав первый попавшийся на глаза лист с текстом, начал вдумчиво рассматривать записи. И в нем, и в поданных мне листках. При этом делал вид, что сверяю написанное. А что, мог, папуля, оставить мне информацию об имеющихся в его пользовании ценных бумагах? Естественно, мог. Так пусть Либерман думает, что я в состоянии его проверить. Ну, хотя бы частично. Ладно, 5 минут вполне достаточно. Я сложил все листки в секретер и, закрыв его, вернулся на место. Так какие будут распоряжения, Александр Владимирович? Может, доставить бумаги вам? А ведь он волнения совершенно не испытывает. Мое представление никак не повлияло на его поведение. Да и Софа не подает предупреждающих сигналов. Неужели этот еврейчик ничего не спер? Нет, Яков Петрович, доставьте мне только свободную наличность. А вот бумаги привозить не надо. Я намерен их продать. Как скоро и почем, это нам предстоит решить чуть позже. Надеюсь, у вас есть предложения по их реализации. К тому же перед продажей я хотел бы увидеть полный перечень наших операций с бумагами. Когда продавались, когда откупались и по каким ценам. Еще меня интересует, как вел себя рынок в прошедшие годы. Если вас не затруднит, составьте мне, пожалуйста, эту справочку. Допустим, к четвергу. И вечером в четверг мы с вами обсудим дальнейшие наши дела». «Будет сделано. Прекрасно. Хочу добавить, что у меня имеются и другие ценные бумаги, которые также предстоит продать. Не возьметесь ли вы и за это? Если на тех же условиях, то буду рад вам помочь». «Замечательно. Черт, надо срочно узнавать, на каких условиях работают местные маклеры». И «Еще один вопрос. Я собираюсь заложить свой столичный дом и усадьбу на длительный срок». а с поземельными банками связываться не желаю. Нет ли у вас на примете кредиторов, которые могли бы предоставить мне большую суду за умеренный процент? А для каких целей потребна суда? Для расширения Путиловского завода. Видите ли, его хозяин приглашает меня в компаньоны, и мы с ним наметили строительство новых цехов. Нужно разнообразить выпускаемую заводом продукцию. Ха, какой невозмутимый товарищ нам попался! Никакого удивления на лице, будто крупные питерские заводчики постоянно мальчишек в напарнике зовут. У него даже речь не изменилась, так и продолжает говорить тихо и флегматично. При этом старательно акцентирует уважительное обращение ко мне, выделяя голосом «Вы — вас». Насколько мне известно, Николай Иванович, сам в значительных долгах, и когда от них избавиться, никто не знает». Да, в долгах. И будьте уверены, что ему долго придется с ними мириться. Впрочем, как и мне, слишком много у нас планов по развитию производств в России, а вот подъемных средств пока маловато. Остается лишь занимать и занимать. И что же собираетесь изготавливать? Паровозы, вагоны, трубы, проволоку, чистую медь, оружейную и котельную латунь. В дальнейшем по обстоятельствам. Вижу, ваши замыслы потребуют больших капиталов. Тогда хотелось бы вас предостеречь, нежелательно вкладывать в дело сразу все средства, тем более заемные. При неудачном стечении обстоятельств можно лишиться и дома, и усадьбы. Но это, слава богу, не все мои средства. В Красноярске мне принадлежат два завода и два дома, один из которых кирпичный четырехэтажный, такой же, как в Петербурге. К тому же я там совместно с купцами взялся за строительство третьего завода. Общая сумма вложенных в него капиталов превысит 2 миллиона рублей. И моя доля там шестая. Кроме этого, в прошедшем году я зарегистрировал полтора десятка золотых приисков в Сибири. И этим летом начнется их разработка. Но сами понимаете, первое добытое золото еще не скоро принесет доход». В те времена все добытое в Сибири золото сдавалось в золотовсплавочную лабораторию Екатеринбурга на оценку и переплавку. Золотопромышленники доставляли его туда сами. Оценка проходила долго, поэтому деньги за золото они получали как минимум через полгода после сдачи. Яков Петрович, опять же, без каких-либо видимых эмоций, прослушал список моих скромных достижений, полминуты задумчиво качал головой, глядя сквозь меня, а потом вкратчиво высказался — Если прииски богатые, то под них тоже можно суду получить. Ха, похоже, мою персону все же причислили к людям, способным не только брать кредит, но и отдавать его. Да, вполне вероятно, года через два мне придется их заложить. Что ж, я узнал достаточно и постараюсь вам помочь. У меня есть знакомые готовые предоставить и спрашиваемую вами суду И завтра же я с ними переговорю. «Триста тысяч за ваш дом полагаются на приемлемые». Я кивнул. Надо же, ни один банк мне такую сладкую залоговую цену еще не давал. И, кстати, это... ну Что же получается, Яков Петрович заранее мой дом оценивал? То есть знал, что я кредит ищу? Или на всякий случай побеспокоился? Да, интересно. Правда, процентная ставка в этом году уже не та, что была в начале прошлого, продолжил он. Сказался осенний биржевой кризис. Ну да, кто бы мог подумать, что... По кредиту все сложится идеально. Ничего, пусть и предлагают свою цену, а я посмотрю, устроит ли она меня. Хорошо, тогда позвольте с вами проститься. Всего вам хорошего. Жду в четверг». Проводив гостя, мы с Софой еще посовещались вдвоем и единогласно решили, что с Либерманом сотрудничать можно и нужно. На пройдох он не похож. Одна попытка предостеречь меня от разорения уже о многом говорит. Человек, стремящийся лишь денег поиметь, о печальных последствиях кредита и не заикнулся бы. По-моему, это обычный деловой еврей, делающий свой маленький гешефт на личных связях. Я с такими, как он, не раз общался, и сейчас гнильцы не учуял. А у нашей ведунья Яков Петрович даже симпатию вызвал. Конечно, необходимо тщательно изучить все доступные сведения об этом дельце. На Бога надейся, а сам не плашай. но если уж мы оба предварительно вынесли ему положительную оценку, то это намек на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Кстати, как выяснилось, Вяземский Либермана знает. Встречал как-то у отца в конторе. По его мнению, это самый натуральный биржевой заяц. Так нынче в Питере именуют свободных, нигде не зарегистрированных посредников или, как еще говорят, маклеров закоулка. То есть мое первоначальное мнение о том, чем занимается наш гость, оказалось верным. Само собой разумеется, что расспросы о нежданно-негаданно явившемся к нам зайце мы начали с папы Вяземского. Раз уж он вел с Яковом Петровичем свои дела, то должен знать этого человека. Алексей Михайлович рассказал немало, а в конце разговора еще и к одному своему знакомому торговцу лесом за уточнениями направил, а тут еще к одному. В результате к четвергу мы уже имели полное представление и о господине Либермании, и о делах им проворачиваемых. Порадовало, что все, с кем мы встречались, охарактеризовали его как очень надежного делового партнера. Значит, мы с Мамулией в своих оценках не ошиблись. Параллельно с расспросами о Либермане мы с Софьей Марковной разобрались и с моей тетушкой. Ой, да там, по сути, и разборок-то особых не было. Анастасия Георгиевна, как осознала, кто я, сразу в плач ударилась и каяться начала, мол... «Извини, дорогой племянчик, так уж получилось, что деньги твоим отцом доверенные я все истратила на покупку дома, и нет у меня возможности их отдать». В ходе беседы тетя со слезами на глазах уверяла нас, что получила официальную бумагу о моей смерти, и лишь поэтому позволила себе столь сильно потратиться. «Не станешь же сын такого благородного человека родную тетку с компаньонкой зимой на улицу выгонять». Крыши над головой лишая, ведь в родовой усадьбе ей жить не с руки. Нет в той глуши должного врачебного ухода, а он так нужен пожилой женщине. И в четырехэтажке ей жить некомфортно. Шумно там, видите ли, и квартирки все маленькие. А в собственном-то доме им с компаньонкой очень хорошо. Да уж, кто бы сомневался, интерьеры и обстановочка у них, как я погляжу, весьма богатые. Шикарно устроились подруги, не бедствует. и, кажется, тетя надеялась на мое уважительное снисхождение. Дософа ей всю малину обломала. Если уж я в разговоре вранье заметил, то наша ведунья и подавно все нюансы словесно-лжи отследила, поэтому разозлилась не на шутку. И, выставив меня из гостиной под благовидным предлогом «дамам посекретничать надо» взялась за конкретную проработку Анастасии Георгиевны. 20 минут они секретничали — И в итоге возвращались мы домой, став богаче на 25 тысяч рублей. Причем не все теткины деньги мы забрали. На безбедную жизнь у нее еще остались наворованные сбережения. Как-никак с арендой четырехэтажки более 70 тысяч присвоено. Несомненно, мы могли и все забрать, но посчитали лучше договориться. Отныне и она мне ничего не должна, и, самое главное, я ей ничего не должен». У меня нет никакого желания заботиться о хитромудрой родственнице так, как о ней заботился старший Патрушев. А дьюмадам мы разошлись, как в море корабли. Отчет о работе с акциями и облигациями, предоставленный Либерманом в четверг, был выше всяческих похвал. А действия по покупке и продаже, предпринимаемые им в ходе ежегодных колебаний фондового рынка, говорили о большом опыте и отличном понимании настроений и желаний этого самого рынка. И хоть он никогда не числился маклером Санкт-Петербургской биржи, это не помешало ему вести свои дела чрезвычайно эффективно. Яков Петрович нам все подробно расписал и даже принес биржевую отчетность за несколько лет. Сейчас стоимость всех ценных бумаг на бирже котируется ежедневно. И по этим котировкам выпускаются официальные прескуранты, так называемые биржевые бюллетени. Причем их даже в газетах печатают. И проследить взлеты падения рынка ни для кого не составляет труда. Правда, по мнению Либермана, некоторые цены в бюллетенях не соответствуют действительности. И он кое-где вписал свои правки. Между прочим, это замечательные данные для анализа. Я их потом хорошенько изучил и понял, что Яков Петрович — очень осторожный человек, чрезмерного риска он не любит. Был бы у меня банк, я пригласил бы его заведовать фондовым отделом. Разборки с ценами бумагами и деньгами потребовали составления взаимного договора, ведь его договор со старшим Патрушевым я как бы потерял. Да еще и расписку мне пришлось писать об отсутствии каких-либо претензий к Либерману по ранее проведенным операциям. В конце концов в мой карман упало еще 20 тысяч рублей, а новому деловому партнеру досталась куча ценной макулатуры на реализацию. С продажей бумаг я человека не торопил, Срочность на данном этапе нам не нужна. Пусть лучше он как можно больше денег из них извлечет. Договорились мы о комиссионных, или, как нынче говорят, о маклерском куртаже. Яков Петрович всего-то и хотел, чтобы его заработок соответствовал заработку настоящего биржевого маклера. Так уж сложилось, что обычно биржевые зайцы получают с клиентов гораздо меньше. Я был не против, и мы ударили по рукам. А вот с кредитом, к сожалению, у нас дело так и не продвинулось. Вроде люди, к которым обратился Либерман, заинтересовались моим предложением, но пока ничего конкретного сказать не смогли. Отодвинули решение этого вопроса на понедельник. По мнению нашего зайца, меня будут проверять на кредитоспособность. Что ж, пущай проверяют, мне скрывать нечего. А в пятницу с утречка всю нашу компанию ошарашил своим визитом великий князь Николай Константинович. Правда, вначале он только меня с Машули застал. Вяземский со Светланой по своим делам укатили. Софа с графом, магазин отошли. Ну а мы как раз дома сидели, увлекшись разучиванием новой песни. И тут, нате вам, как снег на голову, явление романова народу. Слуг на тот момент в квартире не было. И пришлось мне на звук колокольчика самому реагировать. Открываю входную дверь, а там он стоит. При всем параде, один и без охраны. «Доброе утро, Александр. Позвольте войти». «Доброе утро, ваше высочество! Заходите, я вам всегда рад. Какими судьбами в наши Палестины?» «Да вот решил узнать, как живут поэты. Уж не меняли вы ваше высочество к ним причислили?» «Не скромничайте, Александр, вам это не к лицу. И не надо со мной разговаривать столь официально. Мы вроде не чинясь на балу общались, и сейчас не дворцовый прием. К вашему сведению, близкие обычно меня на русский манер минуют Никола. Разрешаю вам так звать». «У, я уже близкий. Это пугает. Без проблем, Никола. Тогда и вы можете говорить мне просто «Алекс» на американский манер». Князь усмехнулся, а я с облегчением подумал, что официоз встреч отменяется. Да и слава богу, слишком уж он меня напрягает. ростовцевы вы уже порассказывали, как иногда великие князья не любят тех, кто им почтение не выказывает. Так что в этом плане мне, пожалуй, на первом балу повезло встретить Николая, а не какого-нибудь другого великого. Сегодня он, похоже, заглянул не к Ростовцеву, а именно ко мне. Надо так понимать, у нас наметилось продолжение общения. Хорошо это или плохо? от чёрт его знает. Но граф, наверное, будет недоволен. И всё ж я удивлён вашим приходом. Своего адреса я, помнится, вам не давал. Его было нетрудно узнать. Хотя бы у хозяйки бала, на котором мы познакомились... Княгиня Разумова, кстати, о вас весьма любезно отзывалась. Чем-то вы ее впечатлили. Впрочем, и многие другие знают, где вы обитаете. Слухи о вас уже просочились в петербургские салоны. Да и не только в салоны. Совсем недавно мама вами интересовалась. Ей княгиня Наретова очень красочно ваш песенный талант описала. А вчера, представляете, захожу я к папа, а там морской министр Крабы под гитару прекрасную песню исполняет. Не догадываетесь, чью? Я кисло усмехнулся. Хм, «Пожалуй, догадываюсь. Ёшкин кот, крабы, пошёл в народ и понёс туда поэзию старшего Патрушева. Офигеть! А тётя в кружевах всё никак не может угомониться, расписывая очарование сибирского соловья. Боже, неужели я и в Петербурге успел уже прославиться дальше некуда? С такими темпами я скоро начну открывать двери императорского кабинета ногами гамме». «Стану там строить Александра II по стойке смирно и учить его уму-разуму». Да, кажется, слишком много я новых хороших песен выплеснул на головы неподготовленных к такому изобилию аборигенов XIX века. Тут и Машуля вышла в прихожую, я поспешил познакомить гостя с ней. «Ваше Высочество, разрешите представить вам Марию Повойскую. Надеюсь, и в скором времени мою названную сестру». — Мадмуазель, великий князь Николай Константинович к вашим услугам. — Рада знакомства ваше высочество. Простите, что встречаю вас в домашнем. К сожалению, меня не предупредили о вашем приходе. Ой — Ой-ой-ой, какая машуля величественная у нас стала. Я прям не могу. Софа в миниатюре однозначно. Да еще и реверантику мудрилась исполнить по всем канонам. А стеснение, как всегда, ни в одном глазу. — Не стоит извиняться, мадмуазель. Если бы я знал, что мне предстоит встреча с таким прелестным юным созданием, то я бы обязательно предупредил Алекса о приезде в надежде увидеть вас во всем великолепии. Ха, а Никола-то перед Машкой хвост распушил. В следующий раз не забудьте это сделать. Я непременно постараюсь порадовать вас своим видом. О, и сестренка туда же. Пошла ж шпарить высоким стилем». При такой разнице в росте, маршуля всего на голову выше пояса великого князя, их пикировка смотрится комично. «Никола, может, нам не стоит возвращаться к официальности?» «Прошу прощения, Алекс, я скромно замолкаю, но перед этим все же повторюсь. Ваша будущая сестра очаровательна». «Будьте уверены, и я, и Мария об этом знаем. И, между прочим, умом она еще краше». «Черт, чуть не добавил, когда ехидством не страдает, еле удержался». Ну, по сути, об этой грани характера Машули Никола и сам скоро узнает, если продолжит с нами близкое общение. Я думаю, умом Марии мне еще предстоит восхититься, а вот ее чудным голосом я уже успел заслушаться, стоя перед вашими дверями, и теперь, надеюсь, услышать это чудо вновь. Да без проблем мы как раз новые песни разучиваем, так что проходите, не стесняйтесь, будьте как дома. Представлять вас пока некому, никого больше нет. и пришну И пришлось нам для незваного гостя устраивать малый концерт нашего песенного коллектива. Он тоже не остался в долгу и спел пару романсов. Кстати, неплохой у него голос, и на гитаре парень хорошо играет. До меня ему, разумеется, далеко, но с Машкой он вполне может посоревноваться. Потом мы отложили гитары и разговорились о жизни. Никола сестренке об учебе в Академии Генерального штаба рассказал «Мы ему о Сибири», Я поведал о Путилове и о наших с ним планах по развитию петербургской промышленности. Дальше разговор скатился на болтовню обо всем на свете. Периодически князь вставлял в свою речь французские, немецкие и английские слова, а иногда и целые фразы. Похоже, хвастался перед Машкой своим произношением и знанием языков. Хотел произвести впечатление? Возможно. Но тут его настигла птица об Не знал он, бедолага, что сестренка по казухе не любит. Как и ожидалось, Машуля ни капельки не комплексовала по поводу присутствия у нас столь высокого гостя и быстро приспособилась к нашей с князем непринужденной манере общения. Даже иронизировать начала над некоторыми особо напыщенными фразами Николы. Да так, что он на нее с удивлением посматривать стал. Ха, и это еще до ехистого дело не дошло. Но вот продолжит князь кидаться пафосными выражениями, от которых женщины обычно млеют, тогда Машка уж точно его с небес на землю опустит. В этом плане она у нас какая-то неженственная растет. Все слишком льстивые комплименты и сложные словесные кружева в штыки воспринимает. Ну, пацанка, что с нее возьмешь? При этом она легко может вести себя и, как положено, современной приличной девочке, хотя это, конечно, всего лишь маска, изредка ею надеваемая. Уж я-то знаю». Неужели возраст так сказывается? Ей же всего тринадцать лет весной исполнится. Пройдет год или два, и многое должно измениться. Мысли о мальчиках появятся, а там, глядишь, и характер поменяется, и, надеюсь, в лучшую сторону. А то мне даже страшно представить, что она в подростковом возрасте отчебучивать будет. Тут как раз и наши папуля с мамулей вернулись. Граф с великим князем церемонно поприветствовали друг друга. Они давно знакомы, а вот Софьей Марковной у князя повторились любезные расшаркивания и словесные реверансы, как и с Машкой. А после Никола обратился ко всем сразу, удивив нашу компанию до глубины души. «Господа, дамы, я прибыл не только для бесед со своим знакомым Александром, но и с целью уведомить вас о приглашении к его императорскому высочеству, великому князю Константину Николаевичу, завтра на обед. От жучара». Столько времени болтал с нами без умолку, а о второй цели своего визита даже не заикнулся. В сопровождении этого приглашения папа на словах просил передать вам следующее. Вы получите ответы на все интересующие вас вопросы. — Опа! Это что, брательник императора решил на нас посмотреть, так сказать, глаза в глаза и уж после решать судьбу свадьбы и усыновления? Да ну, фигня какая-то! Дел у него больше нет, что ли? Или это я тому виной? Никола говорил, его мама мной интересовалась, а папа песни старшего Патрушева в исполнении «Крабы» слушал. у, -у Получается, я в завтрашнем зоопарке главная зверушка. И многое опять от моего поведения будет зависеть. Но, ё-моё! Да сколько можно на одни и те же грабли наступать? Куда бы ты, сошок ни сунулся, везде, как голая задница, сверкаешь. Судя по реакции Ростовцева, его такой поворот событий тоже удивил, но он быстро собрался, видать, сказывается опыт придворной жизни, и ответил за всех. «С превеликим удовольствием мы принимаем приглашение его императорского высочества». Никола удовлетворенно кивнул, думаю, он и не ожидал ничего другого услышать, и продолжил. «Очень рад вашему решению. А теперь, когда мы закончили с данным мне поручением, давайте оставим официальное общение». «С этого момента прошу вас, воспринимайте меня, пожалуйста, как обычного гостя». «О, парень даёт! Ему бы после таких сногсшибательных известий свалить отсюда бы по-быстрому». «Так нет же! Остаться собирается! Он что, за нашей реакцией решил проследить? Как мы станем себя вести?» и тишки на жизнь! А не папочка ли ему такое задание выдал? Присмотри, и сынуля, что там за люди в графе пробираются, и можно ли Ростовцеву разрешить с ними породниться?» О-ля-ля, Сашок встаёт вопрос. А на балу, княгиня Разумовой, Никола к тебе случайно подошёл или как? На этот раз первая отреагировала Софа. Надеюсь, вы отобедаете с нами? С большой радостью. Тогда присаживайтесь и рассказывайте нам, как... Ха, Софья Марковна, за каких-то 30 минут целый допрос Николе устроила. Обстоятельный такой, со вкусом и изяществом. Ну а что, надо же было ей выяснить, как им с Машули одеваться. каким блюдом на обеде быть готовыми, кто из гостей и хозяев присутствовать будет и еще тысячу разных мелочей. Ростовцев поначалу напрягался, сидел с железобетонной мордой лица, но потом расслабился и пустил дело на самотек. Вероятно, он уже начинает понимать, если Софа поддерживает разговор редкими фразами, то это одно, он может чувствовать себя хозяином в доме, а если она берет разговор в свои руки, это, ну, в общем, лучше ей не мешать. Поддакивай, и будешь панькой, А нет, сам себя вини». Никола, впервые столкнувшись с напором нашей старшей, как-то малостью растерялся. Похоже, не привык, что женщины с ним могут так разговаривать. «Да, вот такая она, наша Софочка. Вроде и голос не повышает. А поди ж ты, всем присутствующим становится ясно, кто здесь королева и кто здесь главный. Некоторым графям у нее еще поучиться надо». Видал я на последнем балу всяких. В результате князя быстро выпотрошили, затем обласкали и вкусно накормили, а после с пожеланиями всех благ выставили. Мы с Машкой приняли посильное участие во всех этапах этого процесса. И расспрашивали, и шутили. Я в конце даже револьвер собственного производства Николе подарил. И, судя по его слегка растерянной улыбке, при расставании он остался доволен встречей.